Глава седьмая. Ну, почему я? Почему нельзя хоть пару часиков просто полежать в тишине? Захаров Федор Васильевич. Значит так, бойцы. Я строго посмотрел на Колымдая с Аристофаном, сидящих на лавке. Собирайте разведгруппу и чешите на север. Нам надо добыть информацию о том древнем враге Деда Мороза. как его карачум босс», – подсказал Аристофан. «Сатанус де карачунус», – поправил Колымдай. «На что нам обратить внимание, Федор Васильевич?» «Не знаю, Колымдай», – вздохнул я. «Конфликт между нами неизбежен, это точно. А вот масштабы его, даже территория, на которой воевать будем, это все неизвестно. Узнавайте, что можно, и не тяните, хорошо?» «Сделаем, босс». Кивнул Аристофан. «Давайте, удачи!» Помахал я им вслед «А я пойду в бухгалтерию денежку выбивать». «Босс у нас герой конкретно, отвечаю!» Донеслось уже из коридора. «Ага, я такой, без базара. Но как же идти-то не хочется? Но надо». «Агрепина, падловна!» Просунул я голову в бухгалтерию. «Не заняты?» Мне бы на минутку, но если что, я и позже могу. «Заходи, Федька», — разрешила главбух. «Ну, чего там у тебя еще?» «Да тут мелочь, Агриппина Падловна. Помогите ведомость составить, а?» «Это какую?» — подозрительно прищурилась она. «Да там!» — неопределенно отмахнулся я. «Пустяк по факту». Но вы же знаете, я во всех этих бумажках совсем не разбираюсь, в отличие от вас. Дело нужное, спешное, а как подойти к нему, и не знаю». «Не тяни, Федька», – строго посмотрела она на меня. «Небось, опять какой-нибудь театр с парком затеял?» «Что вы?» – я замахал на нее руками. «Хватит с меня этих театров» правы вы были тогда огрипено падловно когда с осторожностью к его финансированию отнеслись нет дело нужное но пять к на подарки детишкам деньги собираем затараторил я на новогодний утренник и вообще помните же как в прошлом году было когда еще вы у нас так шикарно и незабвенно снегурочкой на зависть всем придворным дамам выхаживали вот И в этом году тоже решили не обижать маленьких. Только вы не подумайте, Гриппина Падловна, мы на вашу казну не покушаемся. Клич кинули по всей канцелярии, решили от премий и окладов за квартал отказаться. К нам и слесарные со столярным цеха вроде присоединиться хотят, и медпункт с хостчастью. Только надо же все по правилам, прозрачно так сказать. А то вы же сами знаете, народ у нас какой. Вот и думаю, надо бы ведомость составить, да под роспись денежку от сотрудников принимать. Тяжело нам всем придется, да. Но это же не на пьянку какую, даже не на театр. Все для детей. Паршивцев наших малолетних, жалко же их все же. С утра в школе им мозги в трубочку скручивают, а придут домой, так на них родители с домашними хлопотами наседают. Даже погулять чуток времени нет. «Цыц!» — заткнула меня главбух. «Я поняла. Хорошо. Отсюда, сейчас набросаю тебе ведомость и можешь спокойно идти взносы собирать. Если что, скажешь всем, что я в курсе». огрипина а Агриппина Падловна посмотрела на мое благородное, но очень удивленное и ошарашенное лицо и гулко захохотала. «От ты федька завсегда дурни себя ищешь а просто нельзя было прийти ко мне и мальцам денег попросить корзинку пиявок бы прихватил за ради уважения и все а я прихватил обрадовался я метнулся в коридор и затащив кое как огромную корзину в кабинет подпихнул ее ногой главбухшая вот от сократа Он сам корзинку тщательно собирал, каждую пиявочку. вот то ж!» – удовлетворенно выдохнула Агриппина Падловна. «Сколько?» «Не знаю», – честно сказал я, разведя руки в стороны. «Агриппина Падловна, давайте вы сами подсчитаете и прикинете, сколько надо». «Ну, думаю, немного больше, чем в прошлом году. Население у нас растет, новорожденных много сейчас вдруг оказалось» ем да!» Она вдруг откинулась на спинку кресла, погладила свой необъятный живот, а глаза ее затуманились. «Вы чего?» Я подозрительно уставился на нее. «Вы чего, тоже что ли?» «Ага», — пробосила она. «Постарался, леший мой. Будет и мне дочурка в радость на старости лет». «Старости!» — завопил я. «Агриппина Падловна, вы это перестаньте! Да вы у нас еще в самом расцвете!» «Хватит!» – прервала она меня. «Давай сюда пиявок и чеши. Не отвлекай меня от работы. Через часик подготовлю ведомость для твоих бандитов малолетних». «Спасибо!» – искренне сказал я, отбил поклон, а уже в дверях остановился. «Агриппина Падловна, а свадьба?» «У нас по-другому заведено, Федька!» Отмахнулась она. «Сначала надо доказать, что семья плодотворная будет, а потом уже оформлять официально». «Иди, иди, не мешай уже!» Вот и славно. Тарам-пам-пам. Я чуть ли не в припрыжку поплелся по коридору, раздумывая, сейчас ли пойти Ельку порадовать о финансировании детишек. Или сначала сходить к иван Павловичу на кухню, окончательно обсудить новогоднее меню, новые блюда потестить. Но из приемной очень вовремя вышел Гюнтер. — Ваше Высочество, извольте немедля к государю явиться. Очень они вас ждут, меч уже наточен. — А бутерброды? — вошел я в приемную. «Перебьешься — Перебьешься! — прогремел голос царя-батюшки. А мне коньячку с лимончиком организуй, Гюнтер. Что еще у нас случилось? Вошел я в кабинет, плюхнулся в кресло и поздоровался с Ананием Тихоновичем и Зеленым Макарычем. Докладывай, Тихоныч, отмахнулся от меня Кощей. Коротко и по существу. Все в порядке, государь, поклонился замминистра иностранных дел. Помещение подминистерства нашли. Сотрудников подбираем, работать начали. Пока только лазутчиков по всему свету отправляем, карту рисовать заканчиваем. Он вдруг осёкся, прислушался и кивнул на своего зелёного начальника. Бакарыч говорит, мол, надо нам поспешать с ближним зарубежьем, государь. Мол, пока Европа не очухалась, надо все соседние земли застолбить. э, -э — -э", уточнил царь-батюшка. Африка в основном государь, — пояснил Ананий Тихонович, — Азия, часть заходных земель, по северу, по береговой линии. В общем, те земли, куда европейские каботажные суда дотянуться могут, остальными будем уже неспешно заниматься. Каботажные до Америки, — удивился я, — там по северу, не отходя далеко от земли, дойти можно пояснил Кихоныч, рисковать не след. «Что надо для того?» нахмурился Кощей. «О бойцам, снаряжению, транспорту, выкладки есть?» И понеслось. «Зачем только я тут нужен? А у Ивана Павловича, небось, мой шашлык стынет. Да с моими же котлетами обо мне, голодном и несчастном, переживает. Эх!» От своих тяжких раздумий, заполненных государственными делами, я оторвался, когда коллектив МИДа уже выходил из кабинета. «Да-да», – подскочил я, – «надо работать, ничего не поделать». «Сядь, сына!» – остановил меня Кощей и взялся за бутылку. «Покурим спокойно, передохнем и снова в бой». «Покой нам только снится», – процитировал я, возвращаясь в кресло. А можно мне чайку с бутербродами? Вот умеешь ты, Федька, покачал головой Кощей. Проблемы находить. Каспий до халифата взял. В Европе границу отодвинул и укрепил. Крым еще, скромно подсказал я. И с Византией мир, дружба и военный союз. Не перебивай царя. Вяло возмутился царь-батюшка и снова вздохнул. «А чего не так?» – удивился я. «Растем, усиливаемся, богатеем, границы раздвигаем. Плохо ли?» «А разгребать это все мне!» – кивнул Кощей. «Куда уж лучше!» «Ну, мы стараемся на вас все не взваливать!» – пожал я плечами. «Сами же видите, в основном канцелярия и пашет!» «Для того, чтобы вы, наш разлюбимый и ужасный, могли своими великими делами заниматься, не отвлекаясь на пустяки». Кощей поморщился и махнул рукой. «Да ладно, я понимаю, надо». «Ну, а чего тогда переживаете?» «Еще МИД этот». «А с ним что не так? Работают и вполне успешно, как я понял». Сейчас все сведения соберут и начнем по миру продвигаться, власть вашу по всему свету распространять, порядки наши миролюбивые повсюду вводить. Чем плохо? Как у тебя все просто, сына!» Тысячный раз вздохнул Кощи. «А что не так, ваше величество? Я что-то пропустил? Ну чего вы все вздыхаете? Проблемы объясните тогда, вместе подумаем». «Проблемы!» Просто согласился царь-батюшка, даже не съехидничав. «Вот скажи, Федька, где мы сил на весь мир возьмем?» «Ну, как где?» – удивился я и хихикнул. «В земле? Ну, в смысле, армия у нас и так мощная. Но в случае чего, так всегда можно же еще скелетов поднять, верно?» «Верно», – согласился Кащей. «Причем поднимать надо местных бойцов» которые по чужедальным землям себе спокойно лежат до поры до времени. «Логично», — согласился я, — «и стратегически верно. Не надо будет наших переправлять туда». «Угу! Так-то оно так, сына, да не так. Где я тебе сил на весь мир возьму?» «Ослабели, ваше величество», — хмыкнул я. «Коньячку с бутербродами велите подать? Вы же сами мне хвалились, что после вашей операции с местными богами сил у вас на что угодно хватит». «Ну, на что угодно ни у кого не хватит. Ты просто задумайся, сына. На наших землях, да и на всем нашем континенте я скелетами без проблем управляю». Сколько надо, столько и подыму дыму еще. А вот пойдем мы, к примеру, Африку воевать или земли за Кубой нашей, что тогда? И что тогда? Кстати, мы не воевать будем, Ваше Величество, а окучивать бесхозные земли или нести наш гуманный миролюбивый порядок дикарям, приобщать их к нашим исконным ценностям, внедрять православие направо и налево о согласился царь-батюшка и покачал головой. «Не понимаешь, сына, а пора бы уже! Бездарь ты и лентай, Федька, я всегда это говорил! Ты когда колдунством заниматься будешь? Силы в тебе хоть отбавляй, а пользоваться ей не можешь!» — Вот сейчас напишу указ и отправлю тебя к магам в академию на тридцать лет и три года. — Может, просто казните, ваше величество? — забеспокоился я. Учиться совершенно не хотелось. — На рассвете, ага. Хрясь топором по шее, и покатилась моя буйная головушка по снежку свежевыпавшему. — Интересная мысль, — кивнул Кощей. — Только чуть позже. Вот Новый год отпразднуем, а то казню тебя, а потом мне все на себе и тянуть. «Как скажете, Ваше Величество», — согласился я. «Только вы мне все же про магию вашу объясните, а?» «Про колдунство», — привычно поправил Кощей. «Сил у меня не хватит, феть Здесь мои бойцы в особой подпитке силой не нуждаются». А стоит мне пусть даже пару тысяч скелетов куда-нибудь за море отправить, как мне там рядом быть придется, постоянно бдить, силу в них пихать, понимаешь? «Да», — задумался я, — «а я и не знал. Это нам все сильно осложняет. А можно что-нибудь придумать?» «Уже придумал», — расплылся в самодовольной улыбке Кощей. Местных скелетов подыму, как и говорил. А вот работать с ними местных же колдунов до да богов заставлю. Опорные дворцы в ключевых точках поставим. Не такие, конечно, как мой, но оперативные базы нужны. Ну и зашибись, порадовался я. А справитесь? Ну, я не про колдунов, а про богов. «Ежели всей кодлой на меня не кинутся, справлюсь!» Серьезно кивнул Кощей, но тут же отмахнулся. «Ума у них на то не хватит, гонор свой смирить не смогут, так и будут поодиночке на меня бросаться. А уж по отдельности я, Федь, любого бога теперь в бараний рог скручу!» «Тогда вообще все классно!» Пожал я плечами. «А чего вы тогда переживаете, вздыхаете?» «Так это ж сколько работы будет, сына!» Пригорюнился царь-батюшка. Я дожевывал последний бутерброд и уже собирался улизнуть, пока царь-батюшка меня новыми проблемами не нагрузил. Как дверь кабинета отворилась и важный, как обычно, Гюнтер провозгласил «Эльфийский король!» Алилор Таэль Третий аудиенции просит у своего царственного брата. «Велите еще один стакан принести, государь?» «Запускай», – потянулся за бутылкой кощей «Чего это он припёрся Может, опять войну объявит? Развлечемся тогда, а сына?» «Не надо нам таких развлечений», – приподнял я зад с кресла и помахал вошедшему эльфийскому королю. «Салют, Алик, чай будешь?» «А я пиво принес!» Растерянно посмотрел на бутылки на столе Алик. «Пиво вечером!» Отрезал царь-батюшка. «В рабочее время надо как раз именно работать, а не пивом наливаться. Только коньяк. Бери стакан». Я затребовал у Гюнтера еще чай, а Кощей плеснул себе и Алику коньяк. «Ну, король!» «С чем пожаловал?» «Да там это...» — помахал рукой Алик. «Ну, я... про банк английский». «Ага, точно. Там же что-то неладное происходит, да?» «Сына...» — поднял бровь царь-батюшка. «Да, вроде все в порядке», — пожал я плечами. «Вообще из Европы доклады только об успехах приходят. Все идет, как мы и планировали». Большинство филиалов уже работают, наши сотрудники руководят, разумеется. Бывшие сотрудники постепенно вливаются в наш славный коллектив. У народа и местных властей понимание и одобрение наших целей. Не везде и не всегда, конечно, но очаги волнений потушены. С властями проведена разъяснительная работа, проблем нет. «А Англия?» – подозрительно спросил Кощей. «Что-то вы мне тут крутите, оболтусы!» «Ну, там пока непонятно», — сознался я. «Вроде бы все в порядке, но...» «Я детально не разбирался, ваше величество. Повинился я. Времени на все не хватает. Оттуда сейчас какие-то невнятные доклады приходят, ничего не ясно. Ребят там толковых не хватает». «Во-во!» — подхватил эльфийский король. я и говорю «А давайте мы туда со Снежиной отправимся. Все проверим, наладим рабочий процесс. Я, если что, и своих подданных туда перекину быстренько. Мы ведь там недалеко обитаем. А то как-то нехорошо получается, да? Начали такое дело масштабное, нужное, а ну вот как-то так. Ну чего, чего?» Мы с Кощием переглянулись и хмыкнули. «Алик, в чем дело?» – прямо спросил я. «Ну, чего ты юлишь?» «Заботливый какой!» – фыркнул Кощей. «Какой трогательный момент, да, сына?» «Ну, чего вы?» – насупился Алелор Таэль третий. «Я же помочь хочу!» «Угу, угу!» – согласился я. «Мы так сразу и поняли. Алик, давай выкладывай на чистоту!» «Ну чего ты как маленький?» «А я в душе, может, еще маленький!» Огрызнулся король, а потом вздохнул. «Нам бы со Снежиной сейчас куда-нибудь по важным делам отправиться, а? Ну что вам жалко?» «Уже ближе к делу!» Кивнул Кощей. «А почему?» «Ну, тут этот... дедушка ее!» Отвел взгляд Алик. «Здоровый такой!» «Еще и палка у него вон какая! Волшебная!» «По хребту огреет, мало не покажется», — согласился я. «Во-во, Федь!» — обрадовался Алик. «Так мы и поехали тогда, да?» «Сына, ты что-нибудь понимаешь?» — повернулся ко мне царь-батюшка. «Да что тут понимать?» — фыркнул я. «Его эльфийское величество боится от Деда Мороза огрести» когда пойдет руки его внучки просить. Вот и все». «Исключительно из этикета «сочувствую», — кивнул Кощей. «А чего к нам прибежал? Взял бы свою красавицу, да и мотал бы куда подальше». «Ну -у -у -у, замялся Алик, — «так как-то тоже нехорошо. А так мы по вашему заданию на ужасно смертельную операцию отправимся». Не сами, а по необходимости. Надо же помочь дружескому государству в трудную минуту. Давайте, а...» «Одобрим, ваше величество», — повернулся я к Кащею. «Надо помочь влюбленным. Опять же и наши дела в Англии проконтролировать надо». «Бойцов подкинуть?» — согласился царь-батюшка. «Не-не-е-е!» радостно вскочил Алелор Таэль Третий. «Мы пока в суть проблем вникнем, а если помощь потребуется, то сообщим, конечно же. Ну, я пошел тогда». «Нам бы его проблемы», — поднялся я с кресла, когда за Аликом захлопнулась дверь. «Ладно, пойду и я». «Государь», — прервал меня Гюнтер, заходя в кабинет. «Княжна Дарья изволила осчастливить своего мужа» вашего верноподданного Ивана Павловича дебац бац ребенком. Только что. «Ух ты!» – завопил я. «Шикарно!» «Мальчик!» – закатил глаза к потолку дворецкий. Имя пока не выбрали. Колеблются между Людовиком и Никифором, хотя, как по мне, Хуанито – великолепное имя для ребенка. Надо будет вечером к ним нагрянуть, поздравить, да, Ваше Величество? Предложил я. А, кстати, с Дашкой и ребенком тоже вы с лиховидом намагичили? Колдунство применили, важно поправил царь-батюшка. И к ним, и ко всем остальным ребятишкам, которые тут у нас народились или скоро народятся. Ох, Ваше Величество, покачал я головой. Стемните вы что-то. Вот зачем вы все это затеяли. Если надумали себе магическую гвардию из мальцов создать, то так и знайте, что я своего мишку к вам не отдам. Только за генеральский чин, не меньше. — Иди, иди, Федька, — отмахнулся царь-батюшка. — Работай и не мешай мне государственными делами заниматься. — И Михалычу скажи, пусть оладики заводит. Я через полчаса приду к вам планерку проводить. Дела у него государственные. Бурчал я себе под нос, возвращаясь в канцелярию. — А у меня какие? Огородно-сельскохозяйственные? — Федор Васильевич, — окликнули меня, когда до канцелярии и дедовых оладиков оставалось всего два коридора. А у нас так. Никакой личной жизни вне очередных оладиков и хоть пару часиков поразмышлять о вечном на диванчике. Только на позитив настроишься и на тебе. В этот раз от великих дел меня оторвал Роман Викторович, глава нашей палаты номер 6. В смысле, глава Академии наук. Не, он на самом деле хороший, на науке своей абсолютно двинутый, но... Как же не вовремя-то? «Роман Викторович, давайте завтра!» Попытался отвертеться я от беседы. «А то мне сейчас срочно...» «Вот!» Не обращая внимания на мои мольбы, он развернул перед собой рулон ватмана. «Прорыв, Федор Васильевич! Пора бы и нам эту самую Нобелевскую премию учредить, о которой вы рассказывали!» «Ладно», вздохнул я. «И что это?» «Модификация самогонного аппарата? На колесиках?» «Базовая модель транспортного средства на паровом движителе!» «А рифмометром вас по голове?» – восхитился я. «Что, серьезно? Ну-ка?» «Да, действительно похоже. Хм...» «Должен признаться, что идею это вы нам подали, Федор Васильевич», – заявил ученый и тут же гордо приосанился. Но разработка основных принципов и подготовка проекта к практическим опытам – это заслуга уже моей академии. Нашей, поправил я. Нашей академии. Ну, молодцы, премию заработали точно. Вы вдумайтесь в перспективы, Фёдор Васильевич, – заголосил Роман Викторович так, что даже пробегавшего по коридору монстрика вписало в стену. «И ладно те паровозы, о которых вы рассказывали, но фактически это ведь научная революция, прорыв, новое слово в развитии физики и техники. Телеги на паровом ходу, а? Как вам? И никаких ваших рельс не нужно!» «Самолеты», — подсказал я и для наглядности помахал руками наподобие крыльев. «Хотя нет, разве что дирижабли» промышленность!» – снова заорал ученый. «Представляете масштабы?» «Стоп!» – поковырялся я в ухе. «Погодите, Роман Викторович, замрите на минутку, дайте прикинуть». Роман Викторович, к моему удивлению, на самом деле затих, а я, почесав затылки, простимулировав таким образом аналитико-синтетическую деятельность коры больших полушарий мозга, задумался. Паровой двигатель – это хорошо, даже замечательно. Вот только… А надо ли оно нам? Ну, то есть прогресс двигать надо, это даже не обсуждается. Вот только куда? Я помню, что в моем мире произошло после аналогичного прорыва. Ладно, вонь и грохот, но дальше-то еще хуже будет. Этот прорыв потянет за собой мощное развитие техники и промышленности то на начальной стадии не обойдется без угольных шахт по всему миру. А это, как вы понимаете, начало природного катаклизма. Нужно ли мне загрязнение мира и хищническое выкачивание ресурсов? Нет, даже ценой этого самого прорыва. Да и нужен ли он? Ну, в перспективе не обойтись без подобной революции, только... Ха, есть идея. Вот вам и направление развития на ближайшие несколько веков. Да, гений. Да, знаю. Не будем заострять. Просто примем как факт. Роман Викторович, вы молодцы всем вашим коллективам, но путь, который вы выбираете, пока не перспективный. Да, погодите вы руками махать, послушайте. Вы выбрали банальный и не самый эффективный путь развития техники и промышленности. Мы для кого училища волжбы сюда перетаскивали? Надо нам, Роман Викторович, гибче быть, не зацикливаться на одной только науке, а применять комбинированные методы. Техно-магия, а? И не надо морщиться. Вон, посмотрите на Амельяна Кузьмича. Он со своим практикантом Кирюхой, применяя именно комбинированные методы, очень много пользы принес, сами же знаете. Да погодите же вы, ну чего вы на этом паре зацикливаетесь? Ну скажем, та же телега. Что, нельзя ее заставить двигаться магическим способом? Слабо вам, к примеру, использовать тех же духов для вращения колес? Духовный двигатель, во! А нет! Нас Пантелей Сергеевич не поймет и на каждой проповеди у себя в церкви проклинать будет. Ну, название это потом. Но сама идея, как вам, Роман Викторович? Неужели вам не интересно скрестить технику и магию для получения всяких полезных штуковин? Ну, задумался ректор Академии. В целом я понимаю, куда вы клоните. Идея согласен, перспективная. Хотя тут надо не спешить, все обдумать, подсчитать хорошенько. Для того мы Академию и создавали, согласился я, чтобы думать и считать. Только, Роман Викторович, вы вот это, я потыкал пальцем в ватман. Не забрасывайте. Практически мы пока в этом направлении двигаться не будем, а вот теоретически... Для дальнейшего развития физики, химии, да и других наук стоит продолжить изучение всех этих ваших прорывов. А пока сосредоточьтесь именно на техномагии, причем с обязательным ее применением в народном хозяйстве, а не только теорией. Разошлись мы вполне довольны друг другом. Академия получила богатейшее поле деятельности, а я уже предвкушал, как прокачу кощея на магическом аэроплане. Красота! Мечты мои по превращению нашего банального мира в идеальный прервала вылетевшая дверь канцелярии, когда мне оставалось дойти до нее всего несколько шагов. Дверь с грохотом вписалась в противоположную стену, грустно скрипнула и рухнула на пол. «Не соизволит мне кто-нибудь объяснить, что тут происходит, если, конечно, не затруднит». Так бы мог спросить я, но даже сам не знаю, почему не спросил, а просто заорал. «Деда! Здесь, а, внучек!» – откликнулся Михалыч, выскакивая из канцелярии, и резко сворачивая в противоположную от меня сторону коридора. «Живой?» «Да вроде», — понизил я голос и сделал шажок к двери. Точнее, туда, где раньше была дверь. «А ты, деда?» «Вот и я, вроде». Он тоже шагнул, но резко остановился, посмотрел на проем и махнул мне. «Топай сюда, внучек». «Да фиг там, сам иди», — сделал я контрпредложение. «А чего там, а?» В канцелярии потом в коридор вылетел самовар, а за ним Тишка да Гришка, тут же метнувшиеся за спину Михалыча. «А еще подруга называется!» громыхнул ангельский бас Агриппины падловный «Вот хрен теперь тебе, а не новые парты в школу!» «Нас Кащеюшка не вызывал?» тихо спросил дед. Не пора ли нам на совещание какое, а, внучек, али ли еще куда подальше? От подруги и слышу, — чуть более спокойно донесся голос тетки Ягуты. — А хрен, ян-то твоему лешему, а не герцогский титул. — А что тут у вас? — подкрался ко мне сзади царь-батюшка. — А чего это вы тут? Опять бездельничаете? — Хрясь! Вместо нас ответила ему большая миска, в которой дед месил тесто на оладики, вылетев из канцелярии и вписавшись в стену. А вслед за ней беседу подхватили два голоса наших милых дам. «Ах ты! да я тебе!» «Я попозже зайду тогда», – развернулся Кощей и быстро загрохотал по граниту каблуками сапог. «Через часик». «Да кто бы сомневался!» – проворчал ему в спину Михалыч. «Иди, внучек, разнимай наших спорщиц!» Я и отвечать не стал на такое самоубийственное предложение, а только покрутил пальцем у виска. Очередная миска вписалась в стену, ишка да гришка завыли, а я вздохнул. «Интересно, а дизель успел у себя в генераторное закрыться?» Бесенята выглянули из-за деда, кивнули и снова спрятались. «Ну и то хорошо. И что теперь?» «Или ждать надо, покуда они друг дружку не поубивают и устанут», — логично предположил Михалыч. «Или придется нам, внучек, идти их успокаивать». «Или», — продолжил я его логические выкладки, — «они помирятся и пойдут вместе нервы себе успокаивать» никому во дворце тогда мало не покажется баи да в городе тоже вздохнул дед «Текаем, внучек бесенято закивали рушками а я поплевал через левое плечо на всякий случай перекрестился и вздохнул придется разнимать я ж блин глава канцелярии блин согласился михалыч а я тут тебя подожду феденька да кто бы сомневался Я по стеночке подкрался к проему, осторожно заглянул, одновременно очень душевно позвав «Агриппина, падловна! Тетя Ягута!». Вот хорошо, у меня реакция отличная, поэтому ни половник, ни забытый Аристофаном массивный кастет в меня не попали, а просто весело просвистели над головой. «Давай-давай, внучек!» – шепотом подбодрил Михалыч. «У тебя хорошо получается!» «Ой, все!» – решился я, а потом заорал. «Агребена падловна, тетя Егута, я вхожу, не стреляйте, сдаюсь!» А вот и не убили, даже не надейтесь. Когда я мужественно, да что там, героически, шагнул в канцелярию, обе дамы, стоящие напротив друг друга, уперев руки в боки, Недовольно повернули головы ко мне и синхронно удивились. «Федька!» «Ну что за вопрос, а? Ну а кто бы еще на такое мог отважиться? Не Кощей же, батюшка!» «Не перевелись еще богатыри на земле Кощеевой!» «Здрасте!» Помахал я рукой, прикидывая, куда можно кинуться и залечь на случай возобновления боевых действий. «А я тут это...» Вот не стыдно вам, а? Дворец в панике. Иван-губернатор телеги для экстренной эвакуации горожан на площади собирает. В театре спектакль вечерний отменили в связи с возможным трауром. Царь-батюшка, а ты коты шестой бутылкой коньяка давятся. Что случилось? Рассказывайте. Чай? Оладики? Уже несу, опасливо прошаркал к нам Михалыч. Садитесь, красавицы, садитесь, пять минуточек, и все готово будет. Мой талант, миротворца и политика, как обычно сработал, и наши глобальные дамы, сурово сопя носами, разместились за столом напротив друг дружки, а я занял центральное место с торца, подкатив компьютерное кресло. Тут обычно сидел царь-батюшка во время обедов или рабочих заседаний. И он не преминул и сейчас занять его, внезапно появившись у нас, очевидно почуяв, что смертоубийства уже никому не грозят, а главное ему. Возможно, просто оладики унюхал. — Располагайтесь поудобнее, не стесняйтесь, — пробурчал я кощею а я тут с краюшку. За оладиками со сгущенкой. Погода в канцелярии плавно сменилась с девятого вала Айвазовского до после бури того же Ивана Константиновича. Плот, с которого я махал наслаждающемуся штилем Кащею, медленно качался на волнах изгущенки. Море слегка захлестывало бревна ароматным чаем, и в целом это сочетание умиротворяюще влияло на двух упитанных акул, теперь лишь изредка показывающих зубки. И если допустить, что у акул всего лишь зубки, то и у наших спорщиц тогда всего лишь кулачки. Большие такие кулачки никому мало не покажется. Поэтому я опять начал очень осторожно. Агриппина Падловна, тетя Ягута, а из-за чего конфликт возник? И можем ли мы хоть чем-нибудь вам помочь? Это, это все, все она. она хором ответили две акулы э, пардон две милых дамы и ткнули друг в друга толстыми пальчиками кошмар посочувствовал я а конкретней в лягуху превращу фиг тебе а не тринадцатая зарплата федька угадайте кто мне вояж на болото пообещал а кто безденежье эх сына — Учишь тебя, учишь! — укоризненно протянул Кощей, постучал ложечкой по кружке, привлекая внимание, и в наступившей тишине спросил. — А с чего все началось? — С того, что замуж не хочет! — даже подпрыгнула на лавке главбухша, указав на тетку Ягуту. Лавка жалобно взвизгнула, а я просто спросил, переведя взгляд на тетку. «Э? Чего? Забеспокоился вдруг Михалыч. «Замуж?» «От то Припечатала Грепина Падловна. «Суть уяснили, наконец-то!» «Да я-то тут при Возмутилась тетка Егута. «Я что ли, Ен, то все затеяла?» «Это да!» Согласилась с ней главбух. «Это все Михалыч!» «А начал все Федька!» Попыталась выгородить своего сожителя тетка. «Оба хороши!» – подвела баланс Агриппина Падловна. «И царь-батюшка!» – подсказал я. «Он же у нас главный, значит, за все несет ответственность в той же мере, а то и в большей. А в чем мы виноваты?» «Государь тут ни при чем!» – категорически заявила главбух, а Ягута согласно кивнула. Кащей сплюнул через левое плечо, постучал по столешнице, показал мне кулак и предложил. «Палача позвать для государственных преступников? Или вы сначала все же приговор огласите?» «Черный меч, государь!» – заглянул в дверной проем Гюнтер. «Или просто самолично придушить злодеев изволите?» «Заходи, Гюнтер!» – помахал я рукой. «Чай будешь?» «Са сгущенкой!» — подхватил Михалыч, радуясь возможности сменить тему и хоть немножко отсрочить казнь. «Увы, дела!» — отказался дворецкий. «Надо еще мечи в слесарный цех на заточку отнести, палачей предупредить!» «Последнее желание перед казнью полагается!» — повернулся я к Кащею. «В разумных пределах сына!» Благосклонно кивнул он. Категорически желаю знать, в чем именно мы с дедом виноваты, из-за чего конфликт тут возник. Это уже два желания, погрозил пальцем царь-батюшка. Не жульничай, сына. Присоединюсь к внучику пристроился позади меня дед. «Коли смертью лютой и незаслуженной помирать придется, то знать хочется, из-за чего все началось. Все эти поклепы, наветы, наговоры — ложь, клевета и инсвинуация», — подсказал я деду. «Инсинуация, сына!» — укоризненно покачав головой, поправил Кощей. «В данном случае именно инсвинуация». Отрезал я. «Ну, ладно», — вздохнула тетка Ягута. «Давай ты, грапа «Я ли все до последнего отчета в срок не сдавала?» Завыла в классическом древнерусском стиле главбухша. «Я ли от аудиторов лютых на благо нашего царства не отбивалась? Я ли ведомости на зарплату неделями не составляла?» Мозоли от Федькиного фломастера зарабатывая. Я ли премии канцелярии не выдавала, тайком из казны? Эммм. <сосит> Она запнулась, но тут же поправилась. Тут вычеркните, пожалуйста, опечатка. Зато мы вас любим и ценим, Агриппина Падловна, машинально подлизался я. Так а в чем мы с дедом виноваты-то? Ты меня со своим Михалычем свел. Взяла объяснение в свои могучие руки игута Ну, — протянул я, — тут скорее царь-батюшка. — Да? — перебил меня Кащей, ласково улыбнувшись. — Точно я? — Виноват, — склонил я голову, — каюсь. — И что? — А то, — возопила тетка, — что из-за тебя, паршивца, я в Михалыча и втрескалась а опосля и понесла от кобеля ентова-бородатого. «Предохраняться надо было», — начал я, но тут же одумался. «Так классно же, тетя Гуд! Деда у меня одинокий, а теперь у него полноценная семья будет. Можно только порадоваться за вас». «Да не в том дело, Федюнчик», — уже спокойно протянула Агриппина Падловна. «Ну, свел ты эту парочку, ну, дочка у них будет, но не в том проблема». «Я Гильдой дочку назову!» – улыбнулась тетка Ягута, умиленно закатив глаза. «Не очень какое-то славянское имя вроде», – задумался я. «Ягуарихай!» – брякнула главбух и скрючила пальцы, будто разрывая очередного аудитора. «Ягодкай!» Засиял Михалыч и аж засветился от счастья. Хорошо, наш митрополит Пантелей его не видел, а то бы мигом в святые записал из-за сияния. «Ягой, короче», — подытожил царь-батюшка, вернув всех на землю грешную. «Да тфу на тебя, вашество», — вздохнула Гриппина Падловна, но все же вернулась к проблеме. «Все дело в том...» что ваша Ягута не хочет двойную свадьбу устраивать. Ну, разве плохо, чтобы подружки в один день свадьбы сыграли? Торт из пиявок, поморщилась тетка Ягута. Фирменное кикиморское меню. Хотя и не в этом тут вопрос на самом деле. Угу, согласилась с подругой главбух. Михалыч. «Ась!» – вздрогнул дед и вдруг присел, прячась за моей спиной. «А я чё? Я ничего «Вот именно!» – сурово посмотрела на меня главбух, пытаясь просветить меня насквозь, будто рентгеном, и увидеть деда. «Да, Коля Михалыч, хвостом крутить будешь!» «Дьявол как есть!» – достав из внутреннего кармана плаща очередную бутылку, заявил Кощей с хвостом и рогами, и за это можно и выпить. — Деда, — удивился я через плечо, — а ты, тете Ягути, предложение не делал, что ли? — Зараза ты, Федька! — выпрямился Михалыч и вдруг очень убедительно завопил. — А я специально подходящей обстановки ждал. Думал, соберется вся наша славная канцелярия с Кащеюшкой во главе. Вот тут-то я свою ягодушку и того. А в смысле замуж позову. А вы, эх, какой красивый момент испортили!» э -э -э -э, протянул я. «А Гребина Падловна, так весь конфликт у вас был из-за того, что вы хотели двойную свадьбу устроить, а не смогли, потому что дед официально предложение не сделал». «Бабы!» Тихо буркнул царь-батюшка, но на его счастье слова заглушил коньяк, булькающий в этот момент из бутылки в стакан. — Ну, наконец-то, Федька! — сплеснула могучими руками главбухша. — Дошло, не прошло и отчетного периода. — Ягутушка! — подошел тем временем к тетке Ягуте дед. — Ага, рыбонька моя, пойдешь ли за меня, жабонька? «Я тебя сейчас убью, медвежонок!» Согласилась тетка, сгребая деда в могучие объятия. «Вот же блин!» – покрутил головой я, удивляясь идиотизму ситуации. «И из-за этого вы мне тут всю канцелярию чуть не разнесли. Смертоубийство массовое едва не устроили». «Ничего ты, Федюнчик, в романтизме не понимаешь», – смахнула слезу Агриппина Падловна. А дверь я тебе за счёт бухгалтерии починю. Всё, вздохнул я. Конфликт исчерпан. Можно уже снова работать.